Глава одиннадцатая Только оставшись наедине со своими мыслями, я осознаю, насколько Закари Келлер упростил мне выполнение задачи полковника. Я все еще надеюсь на Зейна, но если у него не выйдет вытащить Лексу, Ларри и детей, то мне придется заманить Закари на базу номер восемь. Как мне это сделать? Этот вопрос мучает меня и ночью, и днем. Предложение или же пожелание Закари — Было неожиданным, как появление тумана. До сих пор не представляю, как именно будут проходить ужины в его компании. Но знаю одно — это возможность выведать у него хоть что-то, найти зацепку, разговорить и узнать рычаги давления, если они вообще у него есть. Он кажется неуязвимым. Да, именно это слово ассоциируется у меня с Закари Келлером. Каковы его слабости? Герда, не думаю. Его чин? Сомневаюсь. Семья? Это предположение даже в мыслях звучит смешно. Стена? База? Возможно. Но мне не утащить стену к восьмерке, поэтому даже если это место и есть его слабость, подобные знания мне не помогут никак. Стук в дверь заставляет меня подпрыгнуть на месте. Хватаюсь за сердце и поднимаюсь с кровати. Я настолько погрязла в мыслях о слабости Закари. что потеряла счет времени. Подхожу к двери и открываю ее. На пороге стоит Ренли. Блондин без чувства такта и голоса играет бровями и задает вопрос. «Слышал, у тебя свидание?» «Что-что, а ужин, который состоится сегодня, не является свиданием, даже с натяжкой. Более того, я уверена, что мое нахождение на базе напрягает Келлера». «От кого ты это слышал?» «Доходят подобные слухи», — с улыбкой сообщает Ренли. Он так внимательно смотрит на меня своими зелеными глазами, что я начинаю оправдываться. Руки сами по себе упираются в бока, а голос повышается как минимум на октаву. «Это не свидание». Ренли осматривает меня с ног до головы и утвердительно кивает. Определенно не свидание». «Одежда говорит о том, что ты, волка, собралась выгуливать или в урну с мусором залезть, или примкнуть к фанатикам, или...» «Достаточно». Опускаю голову, хотя и так знаю, во что одета. Обычная черная футболка, штаны с выпученными карманами и берцы. «Да не похоже я на бомжа или фанатика». Поднимаю взгляд на Ренли. «Предлагаешь нарядиться в платье?» Брови Ренли взлетают вверх, и он тут же спрашивает. «А оно у тебя есть?» «Было, остались только лохмотья». Нежданный гость корчит лицо, как у великого мыслителя, прикасается пальцами к подбородку и, подумав пару мгновений, выдаёт. «Может, это и лучше. Ты в лохмотьях». Ренли улыбается еще шире, и я подхватываю его настрой. На него невозможно сердиться. Парень смотрит на часы, что красуются на его левой руке. «Вообще-то, он ужинает в восемь, и ты уже опоздала на десять минут». «Опоздала? Откуда мне это знать?» Ренли отходит в сторону и освобождает мне проход. Покидаю комнату, волк выходит следом. «Дружок, а мы пойдем гулять», — говорит Ренли. Ха, «Нет уж, я пойду только в сопровождении волка. А что, если Закари...» Я даже не могу предположить, что он может сделать, но присутствие волка даст мне лишнюю каплю уверенности. Как совпало, ведь моя чаша с эликсиром «Уверенность» полностью расплескалась еще утром. «Он не пойдёт с тобой», — уверенно произношу я, и только тут замечаю в руках Ренли черный непроницаемый пакет. Он открывает его и достает отменный кусок мяса. Ренли машет им перед собой и с улыбкой маньяка зовет волка за собой. «Моя надежда на четвероногого друга дает трещину, как только волк делает первый шаг в сторону Ренли. Предатель!» Они уходят, и я чувствую себя максимально одиноко, словно волк предал меня за кусок мяса. По сути, так и есть. Успокаиваю себя мыслью, что ему нужно уметь жить и без меня. Ведь рано или поздно меня лишат жизни либо полковник, либо ее старший сын. Или младший. Кто-нибудь допокусится да на мое жалкое существование. Преодолеваю коридор и тихо стучу в дверь напротив. Я никогда не была внутри, надобности не было. По ту сторону тихо, и я решаюсь приоткрыть дверь. Ладони потеют, и я трижды одёргиваю руку от преграды. И о чем я буду с ним разговаривать? Нет, не так, развлекать беседами. Единственное желание бежать, нужно уносить отсюда ноги. Что-то внутри меня, скорее всего, интуиция, вопит, чтобы я ретировалась от двери в царство Аида. «Это ловушка», — подхватывает мутро. Печально улыбаюсь, как бы ни вопила моя душа, а повернуть назад я не могу. Вытираю ладони о брюки и толкаю дверь. Она открывается так же плавно, как и моя, нет ни скрипа, ни скрежета. Ворам бы понравилось. Заглядываю внутрь. Это кабинет. Обычный непримечательный кабинет. Цепкий взгляд падает на стол. Там порядок, но не столь идеальный, как у Зейна и полковника. По центру стола в хаотичном порядке лежат три белоснежных листа. Да вы, мистер, неряха. Входи. голос звучит приглушенно причина этому закари находится в соседней комнате сглатываю ком и прохожу к единственной двери не считая входной она приоткрыта, но чтобы попасть внутрь мне приходится отодвинуть полотно еще дальше спальня твою ж мать взгляд тут же падает на широкую кровать она заправлена темно серым мягким покрывалом две огромные подушки стоят идеально бок о бок. С одной стороны кровати расположилась тумбочка. На ней наручные часы и рации. Два окна с двух сторон комнаты. Отсюда можно было бы наблюдать и за закатом, и за восходом солнца. Жаль, туман и этого нас лишил. Внутри спальни, прямо справа от входа, расположен стол и два стула напротив друг друга. Комната раза в четыре больше моей коморки. Скорее всего, до моего приезда он хранил там что-то типа обуви. Закари стоит у одного из окон и смотрит наружу. Что он там увидел? Медленно подхожу к нему и становлюсь немного позади. Сердце бухает о ребра, словно я вошла в логово самого опасного хищника. Один неверный шаг, и он сожрет меня с потрохами. И тогда слово «ужин» заиграет новыми красками. Выглядываю в окно и ничего не вижу. Закари молчит и даже не поворачивается ко мне. И я молчу. Нервы начинают трещать от натуги, и я снова обтираю ладони о брюки. Какого хрена он молчит? Чтобы прекратить тишину, произношу первое, что пришло в голову. Я пришла. Закари поворачивается, медленно оглядывает меня с ног до головы, остановившись на глазах, произносит. Я заметил. Голодна? Думаю, да. Закари кивает в сторону стола, И мы отправляемся туда. Сажусь, и только сейчас замечаю три накрытых крышкой блюда. Стол сервирован на двоих, но больше всего. Меня напрягает бутылка красного вина и два бокала на тонких ножках. Отлично, значит, будем пить. С каждой секундой я начинаю нервничать все больше и больше. «Какой-то праздник?» — спрашиваю я. «Думаю, да», — отвечает Закари. Он убирает крышки, и я тут же давлюсь слюной. Удивительно, я безумно голодна, но не уверена, что хоть кусок этого великолепия влезет мне в рот и не попросится обратно. «Так вот как ужинают сильные мира сего», — говорю я, разглядывая мясные стейки, печеные картофель и салат. «Я готова нести всякую чушь, лишь бы не было тишины. Она словно союзник закоре». И стоит любому звуку смолкнуть, как тишина давит на меня и заставляет волноваться еще больше. Понятия не имею, как ужинают сильные мира сего. Закари накладывает себе еду, я делаю то же самое. Напряжение никуда не ушло, но я не могу совладать с искушением и пробую мясо. Оно божественно. Прикрываю глаза и медленно жую. Вкуснее вкусного, сочнее сочного, прекраснее прекрасного. М -м. Открываю веки и встречаюсь взглядом Закари. Он так внимательно на меня смотрит, что я еле проталкиваю пережеванную пищу в горло. «К чему все это?» — спрашиваю я. Закари открывает вино и наливает янтарную жидкость в бокалы. «Мы не с того начали знакомство. Возможно». В голове проносится воспоминание о первом разе, когда я его увидела. Я прыгнула на него со спины, и он завернул меня в коральку. Закари отставляет бутылку в сторону, поднимает на меня нечитаемый взгляд. Я решил попробовать снова. Что-то не так. Алекс, все это неправильно и вообще не должно происходить. Не знаю, что делать и как вести себя. Поддерживаю разговор так, как могу. Хорошо. «И все твои попытки проходят под вино?» Спрашиваю я, поднимая бокал. Взгляд голубых глаз безошибочно дает понять, что я только что ступила на зыбкую почву. «Нет, это первое. Не люблю вино». Отвожу взгляд в сторону, но чувствую, как он продолжает на меня смотреть. «Это все не просто так. Не думаю, что Закари Келлер делает в этой жизни что-то, не имея на то своего плана». Зейн предупреждал меня о своей матери, я не послушала. Закари я подобные ошибки не допущу. «Расскажи что-нибудь о себе», — просит он, и я практически давлюсь глотком терпкого вина. Бросаю на него взгляд и уточняю. «Что именно тебя интересует?» «Всё это какая-то игра, а я не знаю правил. Я заведомо проиграла снова. Пока внутри меня идет борьба», Закари продолжает разрезать мясо на мелкие кусочки. Так спокойно и размеренно, что это нервирует меня еще больше. «Может, о семье, о том, где ты училась, о чем угодно». «Поговорить хорошо. Как тебе известно, мамы больше нет». Говорю я, стараясь сбить его с толку. «Ведь не принято поднимать больные темы». «Но его это никак не смущает». Закари отправляет в рот кусок мяса и спрашивает «Какая она была?» Этот вопрос ставит меня в тупик. А какой части моей жизни поведать ему? Немного подумав, решаю вступить в игру, которую он мне навязывает, и, проживав следующий кусок еды, отвечаю «Разная». Она была леди, когда того требовали обстоятельства, а в другом месте и в другое время отбивала свою дочь с помощью ружья Она могла быть любящей, а могла быть скрытной. И мне порой казалось, что до меня ей нет никакого дела. Когда наша жизнь не знала лишений, мама была легкой и до безумия родной. Когда мы все потеряли, она стала чужой и далёкой. С приходом тумана я видела её совершенно с другой стороны. Отвечая на твой вопрос, могу сказать, мама была многогранна. Уверена, если бы полковник не убила её, мама снова бы меня удивила. Как же больно говорить о ней вслух. Я так и не оплакала ее. Если начну это делать, то провалю задание, и тогда мне придется оплакивать всех, кто мне как-то дорог. Закари слушает меня максимально внимательно, словно ему действительно интересно что-то обо мне узнать. Но где-то на подсознательном уровне я понимаю, что это не так. Отпиваю маленький глоток вина, настолько маленький, что не чувствую его вкуса. Отставляю бокал. и, смотря за прямо в глаза, задаю ответный вопрос. «А какая твоя мама?» Он даже не раздумывает, отвечает сразу же. «Одинаковая». «Это как?» «Она всегда чудовище», — отвечает он, не сводя с меня взгляда. Разговорами и самыми неудобными вопросами его не смутить, но то, как он говорит о своей матери, дает мне пощечину. Он никогда не отправится. На базу номер восемь. Не могу не согласиться. А где твой отец? Уверена, что именно вино заставляет меня разозлиться из-за упоминания папы. Это допрос? С вызовом спрашиваю я. Мой дряной характер даже в условиях страха не дремлет. Мало того, что Закари заставил меня говорить о маме, так теперь выпытывает информацию об отце, о котором я вообще не готова говорить. Ни с ним, ни сейчас. «Ты не обязана отвечать». Откладываю вилку и говорю чистую правду. «Я не знаю, где он. По словам сестры, он должен был находиться в Лондоне, но прошло столько времени, и я не знаю, где он сейчас». «По словам сестры, он все подмечает, гадкий тип». «Да, я с папой долгое время не общалась». «Не хотела?» «Он не хотел. Я могу идти?» Разговоры о семье отправляют меня прямиком в самое пекло ада. Хочу сбежать в свою нору и не высовывать нос ближайшие пару лет. Закаре кивает, и я тут же поднимаюсь с места. Обхожу стол и, слыша его голос, останавливаюсь. «Я могу попытаться найти твоего отца», — предлагает он. Оборачиваюсь и встречаю его пристальный взгляд. «Зачем?» «Ты живешь на базе номер девять и являешься её частью». «Какой бред!» «Это не так. За моей дверью всегда караулят приближенные к тебе люди. Это четко дает понять, я тут не гостья и уж точно не часть базы номер девять». Выражение лица Закари не меняется, но его глаза становятся холоднее. «Ему не понравилось то, что я сказала?» «Плевать. Начну искать к нему подход в другой раз». Сейчас он меня раздражает и страшит. Секунды утекают, а мы продолжаем смотреть друг на друга. Завтра в восемь. Ему не нужно объяснять, о чем идет речь. Об очередном ужине. Ухожу, не прощаясь. Влетаю в свою комнату, внутри Волк и Ренли. «Как все прошло?» — спрашивает он. «Я хочу побыть одна. Это единственное, что я в состоянии сказать». Ренли уходит, а я валюсь на кровать и стараюсь уснуть до того, как слезы польются из глаз. Разговор о семье открывает раны, которые еще совсем не затянулись. Мамы нет. Где папа и жив ли он, я не знаю. Мне известно только одно. Закари Келлер что-то задумал. И сегодня он удачно втянул меня туда, откуда нет выхода.